180 апрель 2 -е. Расслаивание совершилось, и легко разделить, не затрагивая карму непричастных. Цель Армагеддона — разделение, разделить прилежащих своим полюсам. При смешении языков вавилонской постройки перемешали строители башни. Темные просочились повсюду, отравляя каждое начинание потому разделение было необходимо. Слои света распределились по светотене от центра или фокуса иерархического, и слои темных служителей, и тех, что с ними собрались у своего полюса. Потому очищение страны от негодных элементов идет без задержки. Джины задания выполнили и больше не нужны, а потом убираются и неожиданно для себя.